Сама мышиха была слишком умна, чтобы не увидать хитрости Дроссельмейра, но никакие предостережения, никакие разъяснения не могли спасти ее семи сыновей и великого множества дядей и теток, которые бросились на запах сала в машинке Дроссельмейра. Как только они попытались схватить сало, Тотчас же решетка захлопнулась. Они оказались пойманными и сейчас же были позорно казнены на кухне. С немногими уцелевшими мышиха покинула столь печальные места. В груди ее кипели злоба, отчаяние и жажда мести. Весь двор ликовал. Одна королева ходила озабоченная. Она хорошо знала характер мышихи и понимала, что та не захочет оставить неотмщенный смерть сыновей и родни. Так и вышло. Однажды, когда королева готовила для своего царственного супруга любимый его соус из свиного легкого, внезапно появилась мышиха и сказала... «Мои сыновья, мои дяди и тетки перебиты. Но берегись, королева, как бы мышиная царица не перекусила твою маленькую принцессу. Берегись!» И с этими словами она бесследно исчезла. А королева так перепугалась, что миска с соусом выскользнула у нее из рук прямо в огонь. И таким образом мышиха во второй раз испортила королю его любимое кушанье, на что он весьма рассердился. «Ну, дети, на сегодняшний вечер довольны. Остальное расскажу завтра». Как не упрашивала Маша Крестного рассказать дальше эту историю, относительно которой у нее были свои собственные соображения, Он все-таки не согласился. Вскочил с места и сказал. — Слишком много, за раз вредно. Завтра закончу Когда он уже совсем собрался уходить, фриц спросил. — Скажи, крестный, а это действительно правда, что ты изобрел мышеловки? — Как ты можешь спрашивать такую глупость? — воскликнула мать. А советник как-то странно усмехнулся и тихо проговорил раз я искусный часовщик то от чего бы мне и не изобрести мышеловки